Глава 12. Исследование материи. Медитация на четырех элементах. Достигнув устойчивой внимательности к телу, контролируя шестичасную основу контакта, Бхикку, который всегда сосредоточен, может на опыте познать Ниббану, Удана. За тысячи лет до изобретения микроскопа Практики медитации алхимики и древние врачи уже разработали методы, где с помощью различающей способности сосредоточенного ума изучается фундаментальная природа материи. Практики древности исследовали невидимые горизонты внутреннего ландшафта, задаваясь вопросом, как образуется материя, откуда она берется, как она устроена как развиваются организмы, как они извлекают энергию из пищи и размножаются, как органы чувств воспринимают мир и как его толкует ум. Искатели, взяв на вооружение джихану и искусно освоив многовековую традицию исследования, анализировали фундаментальные элементы явлений. Люди, практикующие буддийскую медитацию, до сих пор используют свет сосредоточения для прояснения тонких пластов материальных и умственных процессов и обнаружения предельных объектов в созерцании випассаны. Чтобы уловить эти тонкие материальные формации, требуется глубокое сосредоточение, и еще более глубокое сосредоточение нужно – чтобы различить функции каждого элемента и формации. Конечно, джхана ценное приобретение, когда вы ищете непосредственного восприятия тонких явлений, но она не обязательна. Медитация на четырех элементах — медитативная техника, которая должна помочь вам увидеть эти тонкие материальные свойства. Эту медитацию можно выполнять на основе джханы или без нее. То, что практик воспринимает в этой медитации, иногда может соответствовать представлениям западной науки, иногда нет. Задача медитации на четырех элементах не в том, чтобы дать научное объяснение реальности. Скорее, задача такой медитации – осветить явления, выходящие за рамки наших сконструированных концепций и тем самым создать удачную призму для восприятия пустоты всех явлений. Моя цель в этой главе – дать общий обзор медитации на четырех элементах, а именно представить практическую модель понимания того, как в таком анализе материи соединяются практики сосредоточения и прозрения. Это тонкие и трудноописуемые практики. Их лучше всего выполнять под руководством подготовленного учителя, который уже знаком с этими элементами на опыте и сможет подтвердить точность и глубину ваших открытий. Обнаружение того, что реально. Абхидхама Питака, раздел древних буддийских писаний, призывает нас более тонко исследовать составляющие опыта в их самых чистых и неконцептуальных формах. Чтобы облегчить точный анализ явлений, в теории Абхидхаммы предлагается практическая классификация, где все явления опыта делятся на четыре категории несводимых реальностей. Параматхадгам. Вот эти категории. Первое – материя, рупа. Второе – сознание, читта. Третье – умственные факторы, которые связаны с сознанием, чета-сика. И четвертое – необусловленный элемент, ниббана. В первую категорию, категорию материи, входят некоторые из классических объектов Випассаны. В этой главе мы сосредоточимся именно на ней. Теория Парамадха в течение последних двух тысячелетий является центральным пунктом в исторических спорах между буддийскими школами. Параматха- термин, указывающий на то, что находится дальше, выше или является высшим. В ранних беседах, Будда обычно указывал на запредельную высшую цель, а именно достижение Ниббаны. Позднее в теории Абхидхаммы термином параматха стали обозначать необыденные, неконцептуальные, изначальные, простейшие, а потому последние строительные блоки опыта. В скрупулезном анализе, который проводится в обучении испытавшим влияние абхидхаммы, тщательно рассматривают реальность опыта, чтобы разложить явления на их неконцептуальные и простейшие функции. Термин Дхамма можно перевести как вещь, явление, состояние или реальность. В ранних беседах Будды Дхамма в первую очередь обозначала доктрину, которую проповедовал Будда. Однако в литературе абхидхаммы этот термин стал обозначать последние единицы опыта, которые можно различить и исследовать в медитации. Чтобы вычленить эти сверхтонкие мимолетные психофизические события, были разработаны особые техники медитации. Термины «предельный» и «реальность» Дхамма не предполагают существование некой неприходящей сущности, которую можно присвоить. Явления, и обусловленные, и необусловленные, не имеют субстанционального самобытия. В силу своей способности к прямому прозрению и при поддержке собранного и внимательного анализа вы сможете различить конкретные неконцептуальные составляющие опыта. Подвергая явление строгому анализу, вы поймете, что нет никаких вещей, субстанций, сущностей. Все обозначения, термины, ярлыки и названия просто указывают на отдельные процессы, объединенные причинными связями. Таблица один Четыре высшие реальности. Четыре высшие реальности. Материальность. Материя. Полийский термин – рупа. Количество типов – 18 конкретных типов, 10 неконкретных типов. Сознание – читта. Количество типов – 89. Факторы ума – чета-сика. Количество типов – 52. Безусловный элемент – ниббана. Количество типов – 1. В современном буддизме медитацию на четырех элементах и прямое восприятие предельных реальностей очень часто обходят стороной, поскольку некоторым они кажутся слишком сложными, наукообразными и утомительными. Так мы рискуем утратить эти техники понебрежности и из-за нежелания их использовать. Но если мы обратимся к этим практикам, мы сможем отбросить интерпретации, разбить на элементы группы и соединения, а также увидеть голые явления за концепциями и созерцать их непостоянство, неудовлетворительность и пустоту. Таким образом, эти практики – мощный инструмент прозрения, и применять их проще и легче, чем кажется сначала. В ходе этого обучения – Мы анализируем свой объект медитации, пока не обнаружим крайне утонченные и реальные явления. Мы разбираем на части группировки, образования или концепции, которые описывают собрание элементарных свойств. В природе редко встречаются чистые элементы, например, ртуть, железо, кислород или натрий. Первые химики – разлагали вещества на составляющие их элементы, чтобы изучить их свойства и обогатить научное знание. Также и практики различают тонкие взаимодействия, функции и процессы материи и познания, стремясь понять ум и тело. Медитация на четырех элементах – своеобразный мост между методами сосредоточения, обостряющими внимание и аналитическими процессами исследования. Ее можно считать центральным пунктом системы медитации, которая предлагается в этой книге. Хотя в монастыре Па-Аук в Бирме Мьянма настоятельно рекомендуют заниматься практикой джханы, она не считается обязательной. В то же время все должны выполнять медитацию на четырех элементах. Она считается необходимой для точного выполнения випассаны. В этой медитации мы собираем материал, который в дальнейшем будем исследовать как объекты випассаны. Фаза первая: углубление в материю четыре элемента. В совокупность материи входят внутренние элементы, которые встречаются в нашем собственном теле, и внешние элементы которые встречаются в органических и неорганических формах вне нашего тела. Мы уже отмечали, что основными элементами материи считаются земля, вода, огонь и ветер. Элемент земли обладает свойством сопротивления. Он не позволяет вытеснять себя из пространства, которое занимает. Мы ощущаем качество земли как твердость, мягкость, шероховатость, гладкость, тяжесть, легкость. В Абхидхамме говорится, что земля обладает характеристикой твердости, действует как материальная основа для других элементов, которые возникают в качестве одной группы, проявляется в том, что воспринимает те материальные элементы, которые существуют в той же калапе, и возникает, в зависимости от присутствия трех других первоэлементов – воды, огня и ветра в ее группе. Свойство Земли присутствует в каждой материальной частице тела, но ярче всего оно проявляется в костях скелета, твердости ногтей и жесткости зубов. Традиционное размышление о четырех элементах начинается с известной последовательности твердых частей тела Из медитации на 32 частях, смотри главу пятую. Обзор пяти фаз медитации на четырех элементах. Примечание. Превосходное описание развлечения предельной материи можно найти в работе по Ауксаяда «Действия Каммы». В этой системе все материальные явления – описываются как состоящие из четырех элементов земли, воды, огня и ветра. Каждый из четырех элементов обладает своей функцией и отличается конкретными свойствами. Элемент земли – падха-видхату. Твердость, грубость, тяжесть, мягкость, гладкость, легкость. Элемент воды – аподхату течение, сцепление. Элемент огня те идёт хату. Тепло, холод. Элемент ветра ваюд хату. Поддержка, толчок. Для существования любой элемент нуждается в поддержке других элементов. Поэтому они всегда возникают в группах, которые содержат все четыре первые элемента а также некоторые элементы из списка из 24 производных материальных явлений. Смотри таблицу 12.2. Примечание. Этот список из 28 видов материи можно расширить до 30, добавив материальное качество апатии и объединение материи. Смотри тело как орган чувств. Такую группу называют рупокалапой. Рупа означает материя, а калапа – группировка. Составные элементы рупы-группы считаются предельными реальностями, а группировки калапы – концепции, которые описывают приходящее расположение этих элементов, которые возникают и исчезают в качестве взаимозависимой единицы. Хотя любое физическое проявление мира – например, волосы, листья, кровь, клубника, камень или сталь, содержат все четыре взаимозависимых элемента, один элемент может заметно преобладать. В медитации на четырех элементах мы постоянно наблюдаем характеристики основных элементов внутри тела. Мы познаем землю, когда ощущаем твердость, грубость, тяжесть, мягкость, гладкость или легкость воду по свойствам текучести или сцепления, огонь по спектру температур от жара до холода, ветер по свойствам поддержки и толчка. Первое. Чтобы начать этот процесс, мы созерцаем 12 конкретных характеристик материальных явлений. Второе. Постигнув характеристики материи, мы присматриваемся и видим, что материя состоит из небольших групп элементов. Третье. Увидев материальные формации, мы разбираем их на составные части. Четыре первичных элемента – землю, воду, огонь, ветер, а также 24 дополнительных материальных свойства. Смотри таблицы 12.2-12.6. Этот этап практики – описывается как познание предельной материи. Четвертое. Далее мы анализируем материю, различая причины, функции и взаимодействия материальных элементов, наблюдая, как простейшие материальные частицы взаимодействуют с другими материальными элементами, воспроизводят себя, вызывают движение и воздействуют на ум. Пятое. Наконец, мы созерцаем всю предельную материю просто как материю. Мы различаем, анализируем и созерцаем шесть основ органов чувств и сорок две части тела внутренним и внешним образом, тридцать две части, которые приводились в главе пятой, а также четыре элемента огня и шесть элементов ветра, представленные в главе двенадцатой в том числе одушевленный и неодушевленный материал. Примечание. Четыре способа схватывания элемента огня и шесть способов схватывания элемента воздуха. Все пять этапов можно проходить очень быстро, если конкретный практик легко распознает явление после краткого наставления. А можно медленно и планомерно, Если практику больше подходят подробные, внимательные, систематические и детальные наставления. Таблица 12.2. 28 типов материальных явлений. Руб. Колонка первая конкретные виды материи. 18. Великие первые элементы. Первое элемент земли, второе элемент воды, третье элемент огня четвертое элемент ветра, явление чувствительности, пятое чувствительность глаз, шестое чувствительность ушей, седьмое чувствительность носа, восьмое чувствительность языка, девятое чувствительность тела, объективные явления, десятое цвет, одиннадцатый звук, двенадцатое зап, тринадцатое вкус, прочие явления, четырнадцатое женственность. 15. Мужественность. 16. Материя сердца. 17. Способность жизни. 18. Питательная эссенция. Колонка 2. Неконкретные виды материи. 10. 19. Элемент пространства. 20. Телесный намек. 21. Словесный намек. 22. Легкость. 23. Податливость двадцать четвертое – пригодность для обработки, двадцать пятое – порождение, двадцать шестое – непрерывность, двадцать седьмое – старение, двадцать восьмое – непостоянство. Что такое, друзья, элемент Земли? Элемент Земли может быть внутренним или внешним. Что такое внутренний элемент Земли? Все, что принадлежа кому-то внутренним образом, твердо, прочно и вызывает цепляние а именно волосы на голове волосы на теле ногти зубы кожа плоть сухожилия кости костный мозг почки сердце печень диафрагма селезенка легкийе толстый кишечник тонкий кишечник содержимое желудка кал или все прочее что принадлежа кому то внутренним образом твердо прочно и вызывает цепляние Это называют внутренним элементом Земли. И внутренний элемент Земли, и внешний элемент Земли – просто элемент Земли. И его следует видеть так, как он есть в реальности, с подобающей мудростью. Это не мое, это не я, это не принадлежит мне. Когда таким образом он видит элемент земли, как он есть на самом деле, с подобающей мудростью, он разочаровывается в элементе земли и делает ум бесстрастным к элементу земли. Элемент воды имеет свойство сцепления, текучести и связывания. Когда повар печет торт, он регулирует густоту бездрожжевого теста, подбирая необходимое соотношение жидкости и муки. Если добавить в муку воду, частицы пшеницы склеятся в тесто. Если добавить много воды, тесто расползется по противню. Если воды совсем мало, между частицами муки не будет сцепления. При избытке воды тесто может потерять вязкость. Мы не можем ощущать стихию воды непосредственно. Это неосязаемый опыт мы познаем свойства воды посредством умозаключений когда наблюдаем как они действуют например когда вы погружаете руку в ведро с водой вы заключаете о наличии элемента воды из совокупного опыта других характеристик прохлады мягкости и давления в обхигаамме воду характеризуют как текучую стекающую струей и сочащуюся Ее роль в усилении других элементов собственной группы. Она проявляется как соединение или сцепление материальных явлений. В своем возникновении она зависит от трех других первоэлементов – земли, огня и ветра – из своей группы. Будда описывал воду так. Что такое, друзья, элемент воды? Элемент воды может быть как внутренним, так и внешним. Что такое внутренний элемент воды? Все, что принадлежа кому-то внутренним образом, является водой, водянисто и вызывает цепляние, а именно желчь, мокрота, гной, кровь, пот, жир, слезы, сало, слюна, сопли, смазка суставов и моча или все прочее, что принадлежа кому-то внутренним образом, является водой водянистым и вызывает цепляние. Это называют внутренним элементом воды. И внутренний элемент воды, и внешний элемент воды – просто элемент воды. И его следует рассматривать так, как он есть на самом деле, с подобающей мудростью. Это не мое, это не я, это не принадлежит мне. Когда таким образом он видит элемент воды как он есть на самом деле, с подобающей мудростью, он разочаровывается в элементе воды и делает ум бесстрастным к элементу воды. Элемент огня отличает свойства роста и созревания. Огонь сжигает топливо, будь то пламя свечи, поглощающее воск, пламя лампы, поглощающее масло, или пищеварительный огонь, который позволяет превратить картофельное пюре с чесноком в единицы энергии, калории. Именно благодаря элементу огня фрукты созревают, пища переваривается, кожа стареет и тела разлагаются. На опыте элемент огня проявляется как чувство тепла и холода. В Абхидхаме этот элемент характеризуется как жар и холод. Его роль состоит в том, что он обеспечивает рост или созревание элементов в своей группе. Он проявляется как податливость или мягкость, и в своем возникновении зависит от трех других элементов: земли, воды и ветра – из своей группы. Будда учил. Что такое, друзья, элемент огня? Элемент огня может быть как внутренним, так и внешним. Что такое внутренний элемент огня? Все, что, принадлежа кому-то внутренним образом, является огнем, пламенным и вызывает цепляние, а именно то, посредством чего вещи согреваются, старятся и поглощаются, и посредством чего целиком переваривается то, что кто-либо ест, пьет, потребляет и вкушает, и все прочее что, принадлежа кому-то внутренним образом, является огнем, пламенным и вызывающим цепляние. Это называют внутренним элементом огня. Элемент ветра, который иногда называют элементом воздуха, обладает свойствами давления, движения и вибрации. Его можно ощутить в дыхании, как расширение и сжатие Вообразить, представив себе, как надувают и спускают воздушные шарики. Сравнить с ветерком, который развивает флаг. Или узнать в порыве ветра, который надувает парус и несет лодку по озеру. В Абхидхаме ветер характеризуется как то, что физически поддерживает другие элементы в своей группе. Он действует через толчок, который приводит в движение другие материальные явления. Он проявляется как движущая сила, приводящая в движение, будучи причиной ряда проявлений в соседних областях, из-за чего возникает иллюзия непрерывного движения, или проявляется как то, что переносит в другие места. Возникновение ветра зависит от трех других первоэлементов земли, воды и огня из его группы. Вообще ни один элемент никогда не движется, и не меняет своего местоположения. Когда мы ходим или совершаем телесное движение, элемент ветра вызывает последовательность проявлений в ближайших областях, тем самым порождая поток событий, которые проявляются как движение. Он также стабилизирует и поддерживает материю, тем самым предотвращая полное растворение и распад. Чтобы уловить природу элемента ветра, можно распознавать кинетическую энергию, которая ощущается в виде непрерывного поля, поддерживающего и толкающего. Будда говорил, что такое, друзья, элемент воздуха? Элемент воздуха может быть как внутренним, так и внешним. Что такое внутренний элемент воздуха? Все, что принадлежа кому-то внутренним образом, является воздухом, воздушным и вызывающим цепляние, а именно восходящие ветры, нисходящие ветры, ветры в животе, ветры в кишечнике, ветры, которые циркулируют в конечностях, вдох и выдох или все прочее, что принадлежа кому-то внутренним образом является воздухом. В любом физическом опыте неизменно присутствует сложное соединение этих свойств, присущих элементам. Когда вы идете в магазин, элемент ветра проявляется как динамичный толчок и поддержка, который заставляет ноги передвигаться и удерживает тело в вертикальном положении. Когда вы едите тост, вы можете заметить тепло, элемент огня хлеба, шероховатость, элемент земли его корки, тепло – элемент огня в животе, когда при пищеварении питательные вещества превращаются в энергию, то, как течет элемент воды, влажная слюна, когда вы жуете, а также ритмичные сокращения при глотании элемента ветра. Когда вы машете руками в воздухе, проявляется характеристика земли в тяжести и легкости, характеристика ветра в активных жестах, Тонкий элемент воды, который поддерживает единство этого соединения элементов, а также элемент огня, который вызывает изменение температуры. Четыре элемента в вашей повседневной жизни. Постоянно учитесь замечать четыре элемента во время любой деятельности, а также в любом объекте, который видите, трогаете, ощущаете на вкус или нюхаете. В течение дня вы едите четыре элемента, касаетесь их и взаимодействуете с ними. Ваш утренний кофе – это совокупность элементов. Боль в колене содержит в себе элементы. Стул, на котором вы сидите, состоит из них. Книга в ваших руках – что иное, как элементы. В ходе освоения этой медитации вы начнете понимать, что всякая материя – просто элементы – и их взаимодействие. Можете время от времени обращать особое внимание на какую-то характеристику. Например, 15 минут наблюдайте за проявлением твердости во всем, чего касаетесь, с чем взаимодействуете и наблюдайте, как колеблется температура, когда вы едите. Можете исследовать неприятные ощущения, вычленяя характеристики косности, жесткости, мягкости, тяжести, слитности и толчка, в которых проявляются земля, вода, огонь и ветер. 12 характеристик материи Первый этап медитации на четырех элементах состоит в созерцании 12 конкретных характеристик. Это их отличительные черты. Чтобы новичкам было легче четко распознавать каждую характеристику, по ауксаяду иногда объясняет им характеристики, начиная с тех, которые легче всего ощутить. Толчок, твердость, грубость, тяжесть, поддержка, мягкость, гладкость, легкость, тепло, холод, сцепление и текучесть. Когда практикующему удается ясно различать их в таком порядке, Он переключается на традиционный порядок обучения медитации на четырех элементах – твердость, грубость, тяжесть, мягкость, гладкость, легкость, плавность, сцепление, тепло, холод, поддержка и толчок. Наставление по медитации 12.1. Определение четырех элементов – по двенадцати характеристикам. Мы будем использовать более простой порядок и вводить свойства элементов по очереди, а затем в группах. В начале каждой медитации входите в состояние сосредоточения. Если вы умеете входить в джхану, можно освежать сосредоточение в состояниях поглощения в идеале, доходя до четвертой джханы на основе дыхания или любой косины. Затем, пусть ваш сосредоточенный ум начнет распознавать материальные характеристики в теле. Если вы не умеете входить в джхану, можно сосредотачиваться на дыхании или любом выбранном предмете медитации, пока ваше внимание не станет устойчивым, а ум не очистится от отвлекающих факторов. Кроме того, можно начать сразу с медитации на четырех элементах и в ходе этого упражнения постепенно углублять сосредоточение. Когда вы постоянно, все более ясно и быстро различаете эти характеристики, отвлекающие факторы отступают, сосредоточение возрастает, а ум становится гибким, чистым и устойчивым. Толчок. Попробуйте ощутить подлинные проявления толчка в своем теле. Возможно, вы заметите ощущения, вызванные дыханием, которые производят толкающее движение в груди или животе. Когда вы чувствуете толчок в каком-то очевидном месте, например, при подъеме живота, попробуйте обнаружить эту характеристику толчка во всех частях тела, просматривая тело от центра вовне, от диафрагмы груди, рукам, кистям, ногам, ступням, спине, шее и голове. Везде, где присутствует движение, попробуйте различить характеристику толчка. Созерцайте эту характеристику в любой форме, в какой она ощущается в теле. Снова и снова просматривайте тело сверху вниз, начиная с головы, внимательно наблюдая за ним пока характеристика толчка не станет крайне отчетливой. Твердость. Чтобы обнаружить явное проявление твердости в теле, стисните зубы или прижмите друг к другу два ногтя. Когда почувствуете твердость, начните просматривать тело сверху вниз, начиная с головы, различая, как характеристика твердости проявляется в разных частях тела. Затем различайте одновременно толчок и твердость, продолжая пробегать по телу вниманием. Используйте знания о своем теле, которые выходят за рамки физических ощущений. Повторяйте это упражнение многократно, пока оно не станет простым и понятным. Грубость. Коснитесь области с жесткой огрубевшей кожей, например, на пятке или локте или потрите языком шероховатый край зуба. Когда у вас появится отчетливое ощущение грубости, начните просматривать тело, различая это качество в тонких и очевидных областях. Затем отыскивайте одновременно три качества – толчок, твердость и грубость. Просмотрите тело многократно. Тяжесть. Обопритесь на одну ногу, чтобы утяжелить нижнюю часть тела, или склоните голову вперед и ощутите ее тяжесть. Многократно просматривайте тело от головы до пальцев ног в поисках характеристики тяжести. Затем продолжите эту практику одновременно различая толчок, твердость, грубость и тяжесть. Если вам трудно видеть эти характеристики все разом, по очереди наблюдайте каждую из них пока не разовьется сосредоточение, затем попробуйте снова увидеть их все разом. Поддержка. Именно характеристика поддержки удерживает тело в вертикальном положении, стабилизирует позу и не позволяет ему двигаться, в то время как толчок приводит тело в движение. Поддержка придает телу устойчивость. И позволяет нам останавливать и контролировать движение. Чтобы выявить качество поддержки, начните резко падать вперед, проявляя внимательность, затем снова вернитесь в вертикальное положение, плотно сожмите челюсти или ощущайте динамику толчка и поддержки при ходьбе. Когда вы ощутите характеристику поддержки и распознаете ее во всем теле снова и снова. Выполняйте медитацию сканирования тела и включите в нее прошлые характеристики, либо проходя их по очереди, либо наблюдая совместно в рамках одного сканирования. Мягкость можно почувствовать, если коснуться губ языком или погладить рукой часть тела, где находится защитный слой жира, например, живот. Когда вы отчетливо различите характеристику мягкости в очевидном месте, Начните различать ее во всех частях тела, затем включите в практику прошлые характеристики, повторяйте эту практику снова и снова, чтобы достичь сосредоточения и ясности. Гладкость. Прижмите язык к внутренней поверхности нижней губы и ощутите гладкость. Различайте гладкость в разных областях тела. Продолжайте внимательно заниматься практикой сканирования тела, добавляя в нее все прошлые характеристики – толчок, твердость, грубость, тяжесть, поддержку, мягкость, гладкость, либо по очереди, либо группой. Лёгкость. Лёгкость можно заметить, если пошевелить мизинцем или спокойно моргнуть. Заметьте эту характеристику легкости, а затем начните наблюдать ее во всем теле. Сначала замечайте ее отдельно, затем в соединении с предыдущими характеристиками. Тепло. Сложите вместе ладони и ощутите тепло, которое они создают. Замечайте тепло в закрытых областях, например, в пространстве под мышками или во рту, Ощущайте тепло, которое возникает на выдохе. Внимательно просматривайте тело, чтобы различить характеристику тепла в разных его частях, а затем включите в практику все прошлые характеристики. Холод. Можно ощущать холод кожей при испарении пота или чувствовать прохладу в ноздрях на выдохе. Распознайте холод в конкретном месте а затем в разных областях тела. Снова и снова просматривайте тело с головы до пят, различая первые десять характеристик – толчок, твердость, грубость, тяжесть, поддержку, мягкость, гладкость, легкость, тепло, холод, по отдельности и вместе. Сцепление. Элемент воды, известный своими характеристиками текучести и сцепления, нельзя ощутить непосредственно. Скорее он логически выводится из предыдущих десяти материальных качеств. Поскольку сцепление – неосязаемое качество, нужно выводить эту характеристику из сопутствующего ей влияния толчка, давления, поддержки или твердости. Представьте ощущение сцепления, сжимая предплечье кистью руки. Именно эту характеристику сцепления Соединение вещей мы распознаем в этом созерцании. Когда у вас появится представление о характеристике сцепления, начните различать ее во всем теле, просматривая его с головы до пят в поисках этого ощущения. Затем включите в это упражнение предыдущие характеристики. Текучесть. Обратите внимание, как рот наполняется слюной. Ощутите движение жидкостей, циркулирующих по телу. Медленное течение крови, выделение гноя, стекание капель слизи, выделение мочи, хотя текучесть неосязаемое качество. Вы можете логически вывести эту характеристику через сопутствующее ей влияние толчка, давления или изменения температур. Различайте все аспекты тела, где есть текучесть, как тонкие, так и грубые. Снова и снова различайте вместе все 12 характеристик – толчок, твердость, грубость, тяжесть, поддержку, мягкость, гладкость, легкость, жар, холод, сцепление, текучесть. В быстром темпе сканируйте тело, пока не начнете проходить за одну минуту Два-три круга. Затем переключитесь на распознавание тех же 12 характеристик, только в традиционном порядке. Твердость, грубость, тяжесть, мягкость. Гладкость, легкость, текучесть, сцепление. Тепло, холод, поддержка, толчок. Хотя эта практика в силу ее подробности может показаться скучной или может возникнуть впечатление, что этот процесс потребует много времени, Не беспокойтесь. Когда есть опора в виде сосредоточения, вы заметите, что этот ряд можно быстро освоить, и вы отлично подготовитесь к работе с этой медитацией как практикой прозрения. Когда следует включать новые характеристики в медитацию, зависит от количества времени у практикующего и его темперамента. При поверхностном подходе можно быстро изучить 12 характеристик всего за несколько часов. При более подробном обучении можно сосредотачиваться всего на одной-двух характеристиках ежедневно, развивая сосредоточение и исследуя тонкие нюансы материи, стабильно направляя внимание на избранные характеристики в течение нескольких дней или недель интенсивной практики. Созерцайте эти 12 характеристик материальных элементов в любых положениях, когда идете, стоите, сидите, принимаете душ, едите и испражняетесь, пока не начнете воспринимать их легко и отчетливо. Воспринимайте это тело просто как набор элементов или взаимодействие функций и характеристик. Нет ничего прочного, долговечного или личного, в теле не найти Я. Фаза вторая. Следование за подсказками. Дым, стекло, лед, драгоценные камни и точки. Когда практикующий различает характеристики, как описано выше, он готовится к переходу во вторую фазу этой практики. Она состоит в видении фундаментальной природы материи. Эта фаза медитации на четырех элементах зависит от того, готов ли человек к умозрительному видению, независимому от ощущения и чувства. Вы не видите мельчайших свойств буквально, телесными глазами. В медитации глаза закрыты, а орган зрения бездействует. Однако... Эти тонкие материальные формации могут появляться в виртуальном поле зрения. Видение – удобный термин, который означает «око мудрости» или «око познания». Такой подход к медитации расходится с методами медитации внимательности, где полагаются на чувства телесного контакта, практиками осознания чувственных ощущений, или практиками, где любой визуализации избегают. Может потребоваться некоторое время, чтобы свыкнуться с этим особым подходом распознавания явлений оком мудрости. Хотя искусное овладение умственным, а именно зрительным полем в моем случае потребовало периода адаптации, я заметила, что открылись огромные перспективы для глубокого сосредоточения и развлечения вещей, которые просто нельзя ощутить, в том числе как одушевленных, так и неодушевленных материальных явлений, вне нашего тела. Некоторые практикующие быстро начнут воспринимать чистые, тонкие характеристики материи. Другие могут пройти постепенную трансформацию восприятия, в ходе которой материя, будет проявляться во множестве форм и, наконец, ведется к чистому восприятию взаимозависимых и основополагающих функций, отличающих материальные явления. В каждом случае могут возникать разные восприятия. Но обычно, после некоторой практики, тело начинает выглядеть как дымка. Затем оно может стать белым, засветиться и стать прозрачным, превратившись в полупрозрачную глыбу, похожую на стекло или лед, и, наконец, распасться на мелкие частицы, которые будут как бы мигать, как звезды, сверкать, как алмазы, или мерцать, как крошечные мигающие точки. Чтобы проиллюстрировать свои наставления о наблюдении за четырьмя элементами в теле, Будда обратился к образу драгоценного камня. Представьте, что есть драгоценный камень, чистый, превосходный, хорошо обточенный до восьми граней, ясный, яркий, безупречный, совершенный во всех отношениях, нанизанный на синий, желтый, красный, белый или оранжевый шнур. Человек с хорошим зрением Взяв его в руку и осмотрев, описал бы его таким образом. Так же и монах, с сосредоточенным умом, совершенный и очищенный, направляет свой ум на познание и видение. И он знает, эта вещь, мое тело, материальна и состоит из четырех великих элементов. С практикой – Каждый научится определять и различать предельную материю в форме характеристик материи – рупы и тонких концептуальных образований – рупа-калапы, которые проявляются как множество восприятий и подтвердит свое восприятие у учителя. Вы можете видеть дымчатое тело, белое прозрачное тело, искры, драгоценные камни, точки или иметь чистую интуицию самих характеристик материи. Все это – совокупность из 12 фундаментальных характеристик, которые вы учились наблюдать в первой фазе этой практики. Это не плод вашего воображения, не искажение восприятия, вызванное сосредоточением вы улавливаете тонкие механизмы материи. Если вы понимаете свои восприятия и получили правильные наставления по медитации на четырех элементах, вы сможете обращаться к этой замечательной позиции для понимания природы всех вещей. Наставление по медитации 12.2 Различение восьми непротиворечивых характеристик. Практик не может воспринимать противоречащих друг другу характеристик в пределах одной группы элементов Калапа. Вы можете замечать твердость или мягкость, грубость или гладкость, тяжесть или легкость, текучесть, сцепление, тепло или холод, поддержку, толчок. Различите восемь непротиворечивых характеристик, которые появляются в теле. Сначала распознавайте эти характеристики во всем теле, затем в одной рупакалапе или группе действующих элементов. Когда вам станет легко различать двенадцать характеристик в наборах из восьми непротиворечивых характеристик, Разделите их на четыре категории – земля, вода, огонь и ветер. Произносите «земля», «вода», «огонь» и «ветер» и наблюдайте материал тела – серый, белый, полупрозрачный, сверкающий или испещренный точками. Прежде чем вы сократите процесс развлечения до четырех категорий элементов – 12 характеристик должны стать совершенно ясными. Затем можете просматривать тело с головы до ног или глубже погружаться в состояние покоя, рассматривая тело с позиции внешнего наблюдателя, который смотрит на него из-за плеча. Снова и снова различайте все эти характеристики. Попробуйте реально увидеть их. Вы не повторяете мантру и не произносите ряд слов. Вы направляете ум на восприятие этих элементов в каждой материальной формации.